Бегемоты. Карл подрастает в квартале Бастилия и обожествляет свою мать. Но он душа свободная, и, едва научившись ходить, начинает носиться по задним дворам на Рю Рокет, где уже со всеми знаком, и бегает так быстро, что не успели мы оглянуться, как ему уже исполнилось три года. Возможно, он частенько бывает предоставлен самому себе. Когда Ольга распевается и репетирует днем или выходит на сцену вечером, она передает свои материнские обязанности всяким разным французским гувернанткам. Но это не значит, что Ольга не любит своего мальчика. «Где мой отец?» — интересуется Карл. На этот вопрос ответить сложно, и сестра моя старается уйти от ответа всеми мыслимыми способами. «Его, наверное, просто похитили», — решает Карл, и, похоже, смиряется с ролью сверкающего мальчика Солнца в нашей женской вселенной. Хорошо хоть, что Йохан тоже находится на его орбите. Карл или Карл, если ситуация требует писать его имя прописными буквами, а такое случается часто. На время гастролей по Скандинавии сестра моя паркует кладель и сына или у Йохана, или у меня на Палермской, чем Карл бывает не слишком доволен. Иной раз я отсылаю племянника и собаку вниз, к Вареньке, и тогда могу поработать над своими картинами. Карл стоит на стуле в кухне и зачарованно заглядывает в суповую кастрюлю. Клодель же, глубоко вздохнув, укладывается на пол. Видно, скучает по Парижу. Однако вскоре выясняется, что Варенька не может выполнять функции няньки. Она начинает все забывать. Обрывки памяти складываются неправильно. Она не помнит, что надо выключить суп. Ей кажется, будто дед все еще жив и просто вышел погулять. Потом Варенька возвращается к своему прошлому «я» и собирается на собачьи бега, но вдруг вспоминает, что арена в Торнбю закрыта уже много лет как. Однажды утром мы с Карлом застаем Вареньку в магазине бокалейщика. Она берет с полки бутылку коньяка и прячет ее в свою сумку. «Мне приключений не хватает», — говорит она, встретив мой изумленный взгляд. Карл с восхищением глазеет на нее. Варенька обещает мне, что в следующий раз стащит что-нибудь в супермаркете, где ее никогда не видели. Но все-таки кто его знает? Дома Варенька смотрит бокс по ящику, включив звук на умопомрачительную громкость. Тем летом проходят Олимпийские игры в Сеуле. Южнокореец Пион Джон Иль во втором круге проигрывает свой бой в наилегчайшем весе болгарину Христову, что вызывает бурные протесты представителей команды хозяев. Корейские руководители и тренеры высыпают на ринг и осаждают рефери. Варенька орёт благим матом, болея за корейца, и достает бутылку коньяка. В пепельнице лежат три недокуренных сигарки. От подмышек Вареньки пахнет капустой. Ее одолевает азарт играть и в дурака, и в датские игры. Карл же засыпает на диване вместе с Кладель. «Не стану я в мотодор вдвоем играть», — шепчу я, когда она утиной походкой отправляется за игрой. Но бабушка моя настаивает и, как всегда, выигрывает всю недвижимость и на Олигады и на Ратушной площади, и в которой уже раз платит мне реальными деньгами, чтобы я разрешила ей передвигаться по доске в выигранном автомобиле, просто чтобы хоть немного еще продлить удовольствие. Потом она предлагает нам армянские миндальные пирожные, и Карл пробуждается от их запаха. Варенька отворачивается, и я нюхаю пирожные. Карл тоже настроен скептически, ведь в последний раз, когда они с Ольгой гостили у нас, прабабушка вместо миндальной эссенции налила в тесто бензина для зажигалки, и всем нам пришлось прогуляться до травмпункта, где нас обследовала Мясникова Лили. Сама же Варенька ничего такого даже и не почувствовала, но именно в этом ее беда, а может даже проклятие всей ее жизни, в том, что она так блестяще справляется с любыми невзгодами, Ни горю, ни болезни, ни любви или бензину для зажигалок в нее не проникнуть. Жизни необходимо противостоять, иначе она овладеет тобой. И в этом смысле бабушка моя редко, когда падает ниц и трепещет перед нею, как бы она сама этого не жаждала. С каждой прошедшей неделей она все сильнее скукоживается. Варенька усохла более чем на пять сантиметров. Бабушка моя с торчащими лохмами и лицом, испещренными пигментными пятнами, рассматривает меня своим проницательным пеликаньим взором. «А ты на самом деле здорово похорошела», — замечает она. «А то маленькая была уродина». Я выдавливаю из себя истеричный смешок, хотя вообще-то сильно извлена, И хочу только того, чтобы Ольга была рядом, человек, который способен открыть все карты. Варенька смотрит на меня просветленным взглядом и забавляется. Ей доставляет удовольствие вот так вот издеваться и оскорблять. «Бог забыл обо мне», — ухмыляется она. «Бог? Окей, но ведь ты с ним тоже и на короткой ноге. Вот теперь я тебя прекрасно понимаю. Кому вообще охота жить до восьмидесяти восьми?» Бормочу я в ее ящеровидное лицо, в какой-то мере вымещая обиду за то, что она назвала меня уродливым ребенком. «Восьмидесятисемилетним», — семилетним отвечает она чистым и ясным голосом. Некоторое время мы сидим в тишине. На прикроватном столике лежит ее старая книга об Анне Карениной. Я беру ее в руки, листаю страницы на непонятном языке, провожу пальцем по кириллическим буквам с завитушками. Ты все время читаешь ее, спрашиваю я. она не отвечает. Старая пожелтевшая фотокарточка выпадает из книги на пол. я поднимаю ее и вижу на ней совсем еще юную вареньку с черными как смоль волосами она стоит рядом с парнем перед цирковым шатром Карточке должно быть более семидесяти лет это вадим интересуюсь я М -м -м. у обоих серьезный вид они похожи друг на друга и на фото кажется что они одного роста хотя он и был на четырнадцать сантиметров ниже как же это все таки произошло на самом деле «Ты была там, когда Вадим прыгнул?» Я опасаюсь Варенькиной реакции. Даже Ольга никогда не осмеливалась задавать ей именно этот вопрос. Но мне вдруг стало просто необходимо узнать ответ. «Да, я там была». Возникает долгая пауза. «Он тот номер делал сотни раз», — наконец продолжает Варенька. «Публика глаз от него отвести не могла. Да и я тоже». Он делал сальто-морталли с батута, чего никто не мог повторить после него. И какой у него был элегантный прыжок! Коронный номер состоял в том, что Вадим, прыгнув с батута, совершал в воздухе двойное сальто-морталли, приземлялся на спину бегемоту и, пройдясь по ней под смех и детей, и взрослых, делал еще одно сальто-морталли и заканчивал номер, впечатавшись обеими ногами в ковер манежа, после чего кланялся под бурные аплодисменты. «Возможно, наш самый популярный номер». А бегемот тем временем мирно пасся в своем зеленом бассейне в двух метрах от Вадима. В тот роковой вечер вокруг циркового шатра разразилась жуткая стрельба. Это был знаменательный день 3 марта 1918 года — когда Первую мировую войну в России объявили завершившейся, и на улице Петрограда в радостной эйфории выскочили и анархисты, и коммунисты, и принялись палить в воздух. Из-за этого шума бегемот запаниковал и рефлекторно открыл пасть. Чисто в целях обороны. Бегемот питается травой и поедает 40 кило в день. И все же зверь этот опаснее голодного льва, Он может мирно пастись на дне реки, но если дорогу ему преградит трехметровый крокодил, он запросто перекусит его пополам. Мы с Вадимом бегемота не боялись, ведь мы любили его и ухаживали за ним несколько лет, и очень сильно привязались к нему. Вот еще одно существо, у которого нет нужды в словах, чтобы к нему привязались. Бегемот привык каждый вечер выходить на манеж, и не возражал против прогулок Вадимы по своей спине до того вечера. «Странное это животное», — бурчит Варенька. Бегемот любит запускать своё дерьмо в морду с орудичем, используя хвостик как своеобразный пропеллер. Странной, впрочем, представляется прежде всего цель этой акции. Он делает так, показывая, что не желает с ними ссориться. Короче говоря, «Чем большим количеством дерьма он тебе наградил, тем спокойнее ты можешь себя чувствовать?» — спрашиваю я Вареньку. «Да». «Что ж, это понятно. Еще одна чудная деталь, характеризующая бегемота и без того причудливое изобретение Господом. Почему мы его не застрелили? Все меня об этом спрашивали», — говорит Варенька. Я смотрю на нее вопросительным взглядом. Тогда бы я потеряла двоих любимых. Я молча киваю. У нее же имя было, у нашей бегемотихи. Так это была бегемотиха? Да. И потом, она же не со зла это сделала. «Селеста», — Шепотом говорит Варенька. «Селеста сделала то, что свойственно бегемотам». «Разину в пасть, они глотают все, что туда попадает. Боже, дурья!» Бог, наверное, был единственным, кто тогда посмеялся. А дальше просто жесть случилась. Бегемотиха выбежала на задний двор, и бабушка моя помчалась вслед за нею. А зрители все хлопали и хлопали исполнителям этого сенсационного номера, ожидая, что Селеста и Вадим снова появятся и примут их аплодисменты. Вареньке и Светлане удалось поймать бегемотиху, но слишком поздно. Вадим умер. Он никогда уже не вернется. Тем вечером бабушка моя прижалась к бегемотихе и так и заснула. «Боже, как же ты решилась!» — восклицаю я. «Так я была ближе к Вадиму. Только Варенька способна мыслить таким вот образом». «Через неделю Селеста умерла», — рассказывает она дальше. «Никто не знает, почему. Загадка. Никто не знает, почему. Может, ее отравили? Ведь другие артисты посчитали, что она приносит беду. Не знаю я, что случилось. Загадка. Это загадка». Два года спустя Варенька объявилась в Петрограде. «Хотелось бы мне иметь про запас пару нравоучительных поговорок, на которые так гораздо Гретта. Да боюсь, даже они не сильно помогли бы здесь и сейчас. Сказать мне нечего, а Варенька не выносит, когда ее кто-нибудь касается, и поэтому я просто сажусь рядом с ней, и мы долго сидим в тишине. Где-то гудят колокола, фоном по-прежнему работает теле, начинается новый боксерский поединок, звучит гонг и раздается восторженный рёв. Кто-то стал олимпийским чемпионом во втором среднем весе. «Жизнь полна бегемотов», — бормочет Варенька. «И в каком-то смысле она права. Именно бегемоты пребывают в качестве утешительной премии вместо слонов, о которых грезишь изначально. Великие дерзкие мечты, пошедшие прахом. Бегемоты, которых стараются приспособить к делу, переделав сценарий и, понадеявшись, что можно обойтись оставшимся в наличии материалом. Прадед Игорь был в этом большим мастером. Да, жизнь полна бегемотов, закидывающих дерьмом своих же родичей. Но на самом деле они лишь доказывают этим свое дружеское расположение. Ведь это бочкообразное животное не виновата в том, что его укус фатален. Но прежде всего, жизнь полна бегемотов, пожирающих твоего возлюбленного в один присест — заглатывающих твою любовь и последнюю надежду на то, что у Бога обязательно имеется всеобъемлющий план, придающий смысл абсурду. Варенька зажигает одну из трех своих сигарок и осушает бокал коньяку. Она явно не в настроении продолжать разговор и снова прячет фото в книгу. В туалет рядом со мною не было родной души, и преодолев стыдливость, я поверяю ей, как больно меня ранит Себастьян. даже по прошествии столь долгого времени, что он ватерлоу моего сердца, что я не понимаю, какого чёрта Господь вообще себе думает. Шлей его в жопу, этого засранца!» И я не уверена, кого из упомянутых мною двоих она имеет в виду. Иногда Себастьян является мне во сне. Он стоит с сжатыми кулаками и напоминает голый тополь в Королевском саду в середине февраля, кулаками — С черными костяшками пальцев это дерево боксирует со всем и всеми в ветреную погоду. Рождественский сочельник мы отмечаем у моей матери и председателя на Нью-Адель-Гаде. В эстетском доме с лакированными японскими шкафчиками, полинезийскими масками и китайскими вазами. Ольга приехала в Данию с Карлом и Кладель на своём Ситроэне DS, которую давно уже пора сдать в металлолом. Варенька пригласила на рождественский обед Гретту и её детей — не заручившись согласием моей матери, что Еве не очень-то понравилось. Она считает Гретту до смерти скучной, безвкусной, лицемерной и дурно одетой. Но теперь уже ничего не поделаешь. Если Варенька что-то решила, мать моя ничего перерешить не может, даже в своем новом доме. Председатель обычно Рождество не отмечает. Как правило, он это время проводит на Бали — Но на сей раз остался дома, чтобы порадовать мою мать, которая ненавидит встречать этот праздник в одиночестве. Так тяжело видеть его во главе стола, на всегдашнем папином месте. Йохан сделал совершенно невообразимую прическу и наделал строгий черный костюм. На запястье у него вытатуирована Несси. — Ему идет, — шепчет ошеломленная Ольга. — В тесноте да не в обиде. Улыбается Грета и снимает у входа свои огромные кожаные сандалии, чтобы не запачкать настоящие персидские ковры председателя. Он весь день помогал моей матери готовить угощение и как раз вытащил из духовки пару жирных уток, запеченных до золотистой корочки. Варенька сидит рядом на высоком кухонном стуле и курит сигарку, а кладель лежит у ее ног. Мы носимся из кухни в гостиную с картошкой и соусами, а Варенька из реальности в забытье и обратно. «Миша! Мишенька!» — бубнит она. Временами кажется, будто она и в самом деле не понимает, что за люди снуют вокруг нее. В гостиной Гретта зажигает рождественские свечи, а Йохан открывает бутылки. Вибики собрала салфетки с тарелок и сделала из них замечательные бумажные шляпки. Мать моя явно сдерживается, чтобы не сорваться на ней. «Ну что ж, осталось только уточек разделать». говорит председатель, и исчезает в длинном коридоре, ведущем на кухню. Мы уже облизываемся, предвкушая, как нежная утиная корочка усладит наши вкусовые рецепторы. «Ольга, Карл, вы не поможете Вареньке пройти к столу?» спрашивает моя мать. Они не успевают ответить, как из кухни доносится дикий рев. «Какого черта?» вопит председатель. Ольга с Карлом бросаются на кухню. Мерд! вырывается у Ольги. Черт, черт! Теперь мы все устремляемся на кухню. Там сидит Варенька, раскачивающаяся на кухонном стуле, изо рта ее вместе со слюной стекают струйки утиного жира. Лицо ее расплывается в блаженной улыбке, а кладель слизывает падающие на пол желтые капельки. Председатель белеет лицом. «Миша!» — напевает Варенька счастливым голосом. Она съела самые нежные кусочки обеих уток. На серебряных блюдах остались лишь два мертвенно-бледных трупика, словно выставленных для торжественного прощания. Комичная ситуация представляется только Ольге и ее сыну. Расхохотавшись, сестра моя испускает нездешние силы пук. Йохан тоже хохочет. Он никогда не мог устоять перед Ольгиным заразительным смехом, да и не ест он ничего, кроме консервированного печеночного паштета. в том числе и в рождественский сочельник. Лицо председателя застыло в снисходительной улыбке, мать моя не знает, что сказать, и вечер, кажется, уже не спасти. Когда мы с Варенькой, Карлом и Ольгой добираемся до дома на Полирмской, я замечаю, что бабушка моя прячет что-то под пальто. Ты никак председателеву китайскую вазу стырила? Ну и что? Оставь ее. Этот мужик часто за границей бывает. Я огляжу на Ольгу и Карла и умываю руки. Не мне же, черт возьми, отвечать за то, что творят все прочие. Ну и ладно. Мать с председателем вроде бы в Испанию уже в марте собираются. Соглашаюсь я. Теперь пусть другие отвечают за Варенькины действия. «М -м, «Они на неделю едут в Барселону», — уточняет Ольга. «Испания? Бассанова?» — гудит Варенька. «Я в Бассанове никогда». не была.